Алла полюбила Нюрнберг. С трудом, но полюбила. Потому что считала, надо обязательно любить то место, где живешь. Потому что только с любовью к месту можно гулять по нему часами и наслаждаться этой прогулкой. Да, именно наслаждаться, а не просто убивать медленно текущее время своего жизненно-женского безделья. Поначалу город, как ей казалось, Изо всех сил отталкивал ее, отторгал и надменно ежился навстречу, ни за что не желая принимать за свою. А потом ничего принял, куда бы он делся. Так что теперь она с ним вовсю дружила. Иногда ей даже казалось, что они чем-то похожи. Этот баварский город был таким же праздничным, игрушечным и милым внешне, и в то же время... Прошлое его было всегда при нем. Романтические средневековые готические церкви, огромный старинный замок Кайзербург, рыночная площадь со своим знаменитым фонтаном-колонной удачно вошли вписались в его комфортную современность, стали неотделимы ее частью, будто настоящее не хотело существовать без своего прошлого, да и не отпускало никак от себя это прошлое, новое настоящее». Так и жили вместе рука об руку. Она подолгу бродила по старинной мостовой, сердечным замиранием входила в очень старую церковь святого Сибальдуса, чтобы постоять около Мадонны Венке-Лучей. Ей особенно нравилась эта картина. Часами сидела в маленьком уличном кафе недалеко от городской ратуши, наблюдая, как неспешно и с особым каким-то довольством течет мимо нее немецкая сытая жизнь. Это был теперь ее город, и он ей нравился. Он принял ее за свою, потому что она и была ему своей, потому что тоже любила эту достойную и беззаботную сытость-неторопливость. И она в этом не виновата, не виновата, не виновата. А еще она любила уходить, и подолгу бродить одна, потому что так можно было отдохнуть и отпустить лицо. Трудно было держать постоянно глаза веселыми, а лицо по-детски счастливым. Она и не знала раньше, как это трудно. Она многого не знала раньше, не представляла даже, как может вцепиться в душу и съедать ее потихоньку отвратительно дискомфортное чувство своей виноватости и никчемности, своего беспокойного материнства, которое было в ней. Было, черт возьми. Никуда от него не денешься. Она убегала, оно догоняло. Она играла в беззаботность и сама себе кричала внутри «Не верю!». Она дописала домой кучу писем и ни на одном конверте не проставила обратного своего адреса. Руди она объясняла свое странное состояние наплывами жуткой ностальгии, и он ей верил. А что ему оставалось делать? Изо всех сил он пытался ее развлечь. Водил по гостям, по хорошим ресторанам, купил новую машину. Симпатичный такой и ужасно, ужасно дорогой смартик. Он ее полюбил, наверное. Почему бы и нет? В нее очень много мужчин влюблялось. Хотя кто этого немца разберет, чего у него на уме? Вечно сожмет свои красные губы бантиком и смотрит ей в лицо. Смотрит. Интересно, а как бы он смотрел, если бы узнал вдруг про двух детей, практически брошенных ей на руки свекрови там, в России? От произнесенного внутри себя слова «брошенных» ее опять передёрнуло. Словно завсевшая в сердце виноватость нервно сжала свою руку щупальца и дернула сердце вниз, в пятки, и оно покатилось по кругу, таща за собой хвостом живущие по соседству с виноватостью, безнадегу, досаду и боль. Алла нетерпеливо подозвала официантку, кинула на стол деньги, заставила себя вежливо улыбнуться и быстро пошла в расположенный неподалеку скверик. «Поплакать надо. Надо обязательно успеть поплакать, пока время есть». А потом она пойдет домой и будет ждать там руди, и они пойдут в гости, и глаза будут уже полностью отплакавшими, высохшими и веселыми. И никто, никто, ни о чем не догадается, потому что, по сути, и догадываться особенно не о чем. Подумаешь, преступление детей она от мужа скрыла. Не на улице же она их оставила, а самый настоящий родной бабушкой в полном расцвете сил так сказать и наверняка у них там все хорошо ольга андреевна вполне приличную зарплату получает и наверное рада радехонька что алла от них уехала лишний рот все таки слезы обильно текли и текли по щекам и она их не вытирала даже пусть протекут сколько им надо пусть только и текут давно еще в той жизни Ей психоаналитик так советовал, а еще он говорил, что нельзя себя ругать, вот, а она все ругает и ругает, и винит, и винит. Сколько уже можно-то? Через полтора часа Алла вышла из кверика, совершенно уже успокоенная, с тщательно подправленным макияжем, с легкостью в душе и с легкостью в походке». Привычным грациозно нежным движением отправила золотую гриву волос за спину и пошла не торопясь в знакомый переулочек, где она всегда оставляла машину, когда ехала в город. Она прекрасно знала, что это успокоение и легкость она выревела себе совсем ненадолго, что прежняя боль не заставит себя долго ждать и вернется, и даже обязательно вернется, и пусть... У нее в запасе много еще таких вот фишек есть. Она знает, как ее обмануть. Можно, например, сесть писать длинное-длинное письмо. Можно до изнеможения, до крайней физической усталости заниматься на тренажерах. Да можно в Париж одной изгонять дня да на три, в конце концов. Тоже очень хорошая вещь. Она так в следующий раз и сделает, пожалуй через недельку изгоняет. Хотя зачем ждать целую неделю? Вот выходные пройдут и поедет. У Руди рудифере с понедельника какой-то оврал начинается, то ли симпозиум, то ли семинар какой-то, важно международный. вот она и поедет, чтобы ему не мешать. Париж она тоже любила. Париж это был особый случай, особое место, где ей всегда было хорошо и даже заезжать в него было хорошо. Поначалу, казалось, он любого встречает так, будто с распростертыми объятиями несется навстречу своим прямым нарядным улицам, своим необыкновенным прозрачно-голубым небом, своим особенным европейским южным легким воздухом. Обманчивая такая приветливость, легкая и вежливо равнодушная. На самом деле... Никаких таких распростертых объятий и не было. Этот город, словно добропорядочная красотка-модель, предлагал любоваться собой сколько душе угодно, но, как говорится, дальше пуговиц не пускал. Гордый и прекрасный город, легкомысленный и ажурно-воздушный, и величаво-строгий одновременно. Ее смартик под веселенькие грассирующие песенки Местный какой-то радиостанции шустро вкатил на окраину, как радостный резвый щенок понесся дальше в центр, в самое сердце этого города. В толпу, в пробки, в разноголосье улиц, переполненных восторженными туристами, стремлящейся сюда со всех концов света. В гостиницу она поедет потом, вечером, а сейчас поставит машину и пойдет по Парижу пешком, своим любимым маршрутом от Монпарноса до площади Конкорд. Потом по уютной и длинной риволи пройдет к прославленному навеки Виктором Гюго собору Парижской Богоматери. Зайдет внутрь и будет сидеть там долго-долго на скамеечке, уносясь куда-то душой под торжественную органную музыку. Она, душа, почему-то слегка Побаивалась этой музыки, Алла всегда это чувствовала. Побаивалась и все равно тянулась к ней, как к спасению. И замирала, и не смела пошевелиться, пока играла музыка и сидящая в сердце проклятая виноватость. И так ей и надо, и пусть замолчит хоть на время. А потом она пойдет обедать в «Латинский квартал». Найдет самую шумную уличную кафешку, закажет себе огромное блюдо устриц из самого хорошего, самого дорогого шампанского и тоже будет сидеть долго-долго и ощущать, как клокочет и булдыхается вокруг нее праздно-счастливая жизнь, состоящая из потоков подвижно растянувшихся групп туристов, глазеющих восторженно по сторонам, из пропускающих их мимо себя грациозно и лениво-приветливо парижан. И в конце концов, уже ближе к вечеру, обязательно на Монматор, чтобы побродить среди красивых, трагически умных лиц местных художников, ощутить особую атмосферу уличного бомонда, поплавать в ней, прицениться весело к картинам, посидеть в кафе с чашечкой чудесного кофе. Такого кофе нет больше нигде, ни в одной стране мира, наверное». Размечтавшись таким образом, Алла и не сразу поняла, что пошел дождь. Крупные капли сердито застучали по крыше, лобовое стекло моментально залило мощным потоком воды. Дворники, исполняя свою механическую работу и будто торопясь, начали шустренько разгонять ее в стороны. Вот и, слава богу, и стоянка, на которой она всегда ставит машину. Она лихо припарковалась, пристроившись в аккуратный ряд машин, выключила дворники, откинулась на спинку мягкого кожаного сиденья. Дождь будто припустил еще больше, словно сердясь и не желая выпускать ее из машины. «Приехала, мол, тут со своими проблемами и без тебя хорошо». Странно вообще такой дождь здесь наблюдать в октябре, прямо по-сумасшедшему весенний какой-то. В октябре здесь бывают обычно другие дожди. Мягкие, пропитанные осенью и словно пепельные голубоватые от нависшего над городом неба, теплые и влажно-дымчатые и совсем, совсем не грустные, а так чуть-чуть и приятно пригрустившие. «А этот льёт и льёт!» «Сердится и сердится!» «И капли больно, и отчаянно разбиваются об асфальт, и холодом неприятно потянула на маленькую щелочку приоткрытого окна. «Не те же гулять в такую погоду!» «Сразу все на тебе вымокнет, и никакого, считай, удовольствия!» Алла вздохнула и прикрыла глаза, досадливо про себя чертыхнувшись. «Надо было про погоду узнать, прежде чем ехать!» «Теперь сиди в машине!» «Жди неизвестно чего. И в гостиницу неохота. Не для того она сюда ехала, чтобы в гостинице сидеть. В ней хорошо, когда вечером уже приходишь совсем без ног и ложишься в теплую ванную, а сейчас там делать нечего. Одиноко там и скучно. А может, по магазинам проехаться?» Но ее тут же и передернуло всю от такой перспективы. Добрый Руди, стараясь от души развеселить, осчастливить, настолько заваливал ее модными шмотками, что у нее выработалось уже нечто вроде стойкого к ним равнодушия или идиосинкразии даже. Нет, в примерочную ее теперь не заманишь. Надевать на себя тряпочки одно за другой. А в следующий миг ей от чего то приставилось, нафантазировалось вдруг, что сюда... В этот вечный город, старательно мокнущий под дождем, она приехала вовсе не одна, что сейчас прибегут сюда ее дети, высковчившие из машины пять минут назад по своим делам Василиса с Петечкой, и будут возбужденно и весело смеясь трясти мокрыми волосами у нее перед лицом, а она будет изо всех сил сердиться на них, макияж испортите». Как-то сама собой появилась вдруг эта фантазия неизвестно откуда. Может, из дождя. Может, от весело грассирующей французской музыки из радиоприемника. Может, из ее виноватого сердца. И рука сама собой потянулась к сумке и достала маленькую тетрадь и ручку. И начала торопливо писать на листочке, положенном белой стильно лаковой сумочке. «Здравствуйте, мои любимые драгоценные дети, мои Василиса и Петечка. Знаете, дорогие, а ваша безумная мать решила рвануть в очередной раз в Париж и угораздила ее приехать сюда почему-то в самый дождливый день. Вот невезучая, да? Помнишь, Васенька, как мы четыре года назад здесь были в последний раз, а Петечку тогда не взяли, его тренер с не отпустил». У них тогда какие-то соревнования детские еще были, помнишь? Но это тоже в октябре было. Тогда погода стояла расчудесная. А теперь вот идет дождь стеной, И я сижу в машине и смотрю на этот дождь и думаю о вас. «Васенька, Петечка, простите меня. Простите свою неразумную, слабую, перепуганную мать. Я правда вас очень люблю. Мне трудно без вас». «Даже, можно сказать, практически невозможно». Ручка дрогнула в ее руке, прочеркнув изломанную линию вниз, выскользнула и скатилась на пол. Алла наклонилась за ней и не увидела, трогала слепо у себя под ногами. Сумка вместе с лежавшими на ней листочком тоже упала и раскрылась неловко, высыпав из себя дамское свое содержимое. Алла смотрела на этот беспорядок долго, сжав изо всех сил зубы. А потом начала плакать. И плакала будто по возрастающей, точно так же, как плакал-сердился за окном машины парижский дождь. Чем дальше, тем сильнее. А потом даже и загласила слегка, как голосят прибитые горем вдовы на похоронах, отчаянно и безысходно. И дождь, словно испугавшись, Этого ее голосового плача отчаяния резко и вдруг закончился, будто устыдился яростно своего буйства и стал прислушиваться виновато к доносящимся из закрытой маленькой машины горестным женским рыданиям. Вскоре и Алла перестала плакать, еще услышит кто. Сидела, сложив локти на руль и упав на руки головой, спала будто... И думала горестно, что она делает здесь, в этом шикарном ажурно-воздушном городе. От кого и зачем убежала сюда? И сколько ей еще предстоит вот так бежать, бежать куда-то, по одному и тому же кругу, разбавляя свою тоску этими односторонними письмами домой, в Россию? Зачем ей такое наказание?» Она же всего лишь красивая русская женщина, попавшая в самой себе ловко устроенную ловушку. Действительно, слабая и рожденная не для суровой жизни. Искренне страдающая и ничего, совершенно ничего не способная изменить. Она такая, какая есть. Совсем не героиня. Что ж теперь делать? Убить ее за это, что ли? Подняв голову, она огляделась вокруг, подобрала с пола выпавшую из сумки пудреницу, привела тщательно в порядок лицо, потом распрямила спину, встряхнулась, обычным грациозным жестом откинула волосы за спину и решительно повернула ключ зажигания, быстро вырулила со стоянки и поехала обратно в Нюрнберг, домой, к Руди, ну его этот Париж.